Девятнадцатое. Гравитация. Руки, ноги, спины, шеи, затекло все. Но это был не такой уж и плохой компромисс. Гречкин сумел достичь согласия между жизнью и смертью. Всего лишь надо было продержаться на сильнейшем ветру, прикованными к шпилю Останкинской башни, какие-то два часа. Если бы были идеи получше, наверное, Катя или Саша их бы озвучили. В любом случае, вся Троица была счастлива, поняв, что смерть вновь обошла их стороной. Луна давно села за горизонт, притащив за собой атмосферу. Вот только небо все равно окрасилось в черный цвет, но уже из-за отсутствия солнца в восточном полушарии. Они стояли под звездным небом на лестнице посреди океана глубиной 500 метров. Абсолютно все дома в Москве были сейчас ниже уровня воды. Юра держал в руках телефон с фонариком. Это был единственный источник света. Без него они бы погрузились в полный мрак. — Уходит вода! — крикнула Катя. — Балкон появился! — Может, спустимся вниз? — спросил Васечкин. — Я и не могу больше тут стоять! — Да, — ответил Гречкин. — Сейчас! Пусть уйдет еще ниже, чтобы сразу в шахту вернуться! Ветер начал слабеть. «И готовьтесь снова дышать из баллона!» — крикнул Юра. Через несколько минут вода опустилась метров на пять ниже балкона. Наконец-то, отстегнув ремни, все трое по очереди спустились в узкую шахту маршевой лестницы, которая укрыла их от ветра. Васечкин сразу сел на мокрые ступеньки и потянулся. Гречкин, стоя чуть ниже парня, разминался. Катя спускалась первая, поэтому была сейчас ниже всех. Она светила вниз между проемами. «Вода опускается», — сказала девушка. «Быстро уходит. Мы вниз пойдем». «А зачем?» — спросил Саша. «Хотя бы за тем, чтобы взять воды», — ответила сестра. «Если все, что было на кухне, не смыло», — сказал Саша. «Скорее всего, не смыло», — сказал Гречкин. «Из подсобного помещения точно не вымыло ничего». — А вот со смотровых площадок, я думаю, все унесло. И тела. За водой придется идти. — Может, кто-то один сходит? — предложил Васечкин. — Ты на кого намекаешь? — спросил Юра. — Хочешь, чтобы я один пер сюда эту пятилитровую бадью? — Ну, можем и вместе сходить. — Нет, я тут одна не останусь, — сказала Катя. — Конечно, со мной спокойнее, правда? Гречкин, спускаясь вниз, остановился возле девушки. — Что? С тобой? Нет. — Ну, то есть спокойнее, когда я не одна? — засмущавшись, ответила Катя. — Значит, идем все, — сказал Юра. — Давай фонарик. Вода опускалась быстрее, чем Юра, Саша и Катя спускались по лестнице. Через двадцать минут Гречкин остановился. Он направил фонарь вверх, чуть в сторону от спутников. Саша и Катя откидывали длинные тени на холодные металлические стены. «В прошлый раз, когда вода уходила, сразу вслед за ней ушла и атмосфера», — сказал Юра. «Да», — согласился Васечкин, — «а сейчас не уходит». «Но луна была слишком огромная. Не могла же сфера ее поглотить за эти несколько часов», — сказала Катя. «А откуда ты знаешь, какой процент луны был в этом огненном шаре? Может, это и была сама сфера» предположил Саша. «Парень прав», — сказал Юра. «Вполне возможно, что от Луны там уже мало чего осталось». «Если сфера села на Землю, мы должны были это как-то почувствовать». «Хотя бы какой-то удар», — спросила Катя. «Вообще не факт», — ответил Саша. «Она могла и мягко сесть, как на Титан. Да, Юр? Она же на Титан мягко села». «Мы ее уже нашли на поверхности Титана», — ответил космонавт. «Но, судя по всему, села она там». Мягко. «Ну вот», — сказал Васечкин, — «и на землю, может, так же село мягко. В любом случае, скоро узнаем по изменению гравитации». Воздух никуда не делся. Юра, Саша и Катя вышли на закрытую смотровую площадку, откуда и правда смыло все тела. Вода выдавила окна, кроме тех, что были в полу. А вот на закрытой площадке, где вместо стекол были решетки, тела остались. Они лежали там, собранные в кучу на восточной стороне. За окнами была такая тьма, что, казалось, они висят в пустоте. Помещение, в котором они находятся, дрейфует в открытом космосе. Вот только ощущение полета в космосе портил ветер, который был более 10 метров в секунду и насквозь пронизывал башню. Сейчас, после мощнейшего урагана, этот ветер казался штилем. «Надо просушить одежду», — сказал Юра, снимая с себя чужие кроссовки. Телефон с включенным фонариком он положил на пол, и на потолке образовалось пятно желтого света. «У нас есть время?» — спросила Катя. «Нет, но идти в резиновом костюме 40 километров до базы тоже не вариант», — сказал Юра. «Пусть вещи хоть немного на ветру посохнут, тем более они не такие уж и мокрые уже». «Я вообще почти сухой», — сказал Васечкин. «Ты не промокал», — ответил Юра. Они положили рюкзаки с баллонами и принялись раздеваться. Вещи разложили на полу, пока остались в гидрокостюмах. «Пойдемте, воду надо найти», — сказал Юра. «Я бы еще поела», — сказала Катя. «И я», — ответил брат. Этажом ниже, в ресторане высота также выбила все стекла. Столики, изначально привинченные к полу, остались. Дверь на кухню была распахнута, на полу кухни был полнейший бардак. Но, к счастью, холодильные камеры потоком не смыло. Они были слишком широкие, чтобы пролезть в дверь. Да и до двери еще был узкий проход. Камеры лежали на боку, упираясь в стены. Васечкин тоже включил фонарик. Парень открыл один из холодильников и тут же напал на вареные креветки заготовки для салата Цезарь. Юра прошел в подсобку, окинув помещение лучом света, он увидел обычную теперь уже картину. Стеллажи и полки валялись на захламленном полу. Но главное, что бочки для кулера не унесло. Саш, выли из бутылок молоко, кефир и что там еще есть. «Зальем туда воды, чтобы нести было удобнее», — приказал Гречкин. Васечкин, чавкая креветками, принялся открывать пластиковые бутылки и выливать содержимое на пол. Закончив с переливанием воды, они все трое сели есть. Перед этим, конечно же, как следует уталив жажду. Сели на пол, на кухне, напротив перевернутого холодильника. Дверца его была открыта, но свет оттуда, естественно, не шел. Один фонарик выключили для экономии. Получилось так, что они сидели в кругу света, а за кругом этим уже ничего не было видно. «Если сфера села на поверхность, то вода и атмосфера все равно должны были скопиться возле нее из-за неправильного гравитационного распределения на Земле», сказал Васечкин. «Лучи атакуют сферу», — ответила Катя, жуя холодный корж для торта. «Чтобы ослабить их излучение, закрывшись материей, сфера погружается в тела планет и уничтожает их изнутри». «Паразит», — сказал Юра и глотнул воды из бутылки. «Если соединить два этих факта», — продолжила Катя, «первый факт — это то, что воздух не ушел, а, видимо, распределился. И вода, кстати, тоже должна была так же себя повести». И второй факт — это то, что сфера ранее всегда старалась зарыться в планету или спутник. Значит, можно сделать вывод, что она и сейчас зарылась или зарывается. — Ну, в принципе, да, — ответил брат, продолжая поедать креветки. Она могла сжаться до метра в диаметре. В таком случае при ее массе у нее будет такое давление на земной грунт, что она быстро потонет в нем, дойдет до центра масс, и там уже может делать все, что ей захочется. На «Титане» она оставалась на поверхности, — подметил Саша и посмотрел на Юру в ожидании подтверждения. Гречкин кивнул. «Вероятно, там ей пока не хватало массы, чтобы быстро погрузиться в «Титан», продавив его корку, — предположила Катя. И «Сфера» избрала другую стратегию — расшириться, Чтобы впитывать как можно больше материи. Больше, чем из нее выбивает луч. Юра, а вы трогали сферу? Спросил Саша. Я даже покормил ее с рук, ответил Гречкин. Покормили? Да. Я сунул ей кусок рулетки. Она его скушала. Обалдеть. Юра растопырил руки и медленно поводил ими, будто орел расправил крылья, готовясь к полету. «Ты чего?» — спросила Катя. «Сопротивление появилось», — сказал космонавт. «Оно должно было появиться». Катя тоже вытянул руку вперед, оглядя на них и Васечкин. «По идее, должно», — сказал Саша. «Земля же стала тяжелее, а значит, и гравитация ее увеличилась. Но этот эффект пока слабо заметен. Тут где-то валялись...» Гречкин встал. Включив фонарь, он зашел в подсобку и тут же вышел, держа в руках кухонные весы. «Вот, искешно работают». Юра поставил их на пол и нажал кнопку «вкл». «Работают», — констатировал Саша. Гречкин взял полную литровую бутылку воды и поставил ее на весы. На табло загорелся вес — 1123 грамма. «О как!» — специально восторженно произнес Юра. «Значит, точно, села». «Вот тут еще пачка масла есть», — сказала Катя, читая этикетку на брикете. «Четыреста граммов написано». Девушка положила масло на весы. Табло показало 449 грамм. «Значит, сила тяжести выросла приблизительно на 12%, — сказал Васечкин. «Все поели?» — спросил Юра. «Да», — ответил Саша. «Поели. Собираемся?» — спросила Катя. «Да, надо поспешить». Внезапно далеко внизу раздался приглушенный грохот, будто гром из-под самой земли, и по стенам, и полу пошел тремор. Казалось, Останкинская башня, выдержавшая удары огромных волн, теперь дрожит от страха неизвестного будущего. Всем троим показалось, что пол уходит у них из-под ног, но не в сторону, как при землетрясении, а вниз — как если опускаться на лифте и на мгновение ощутить его движение по направлению силы притяжения. Грохот стих. «Что это было?» — спросила Катя. Юра обратил внимание на пачку масла, все еще лежащую на весах. Табло показывало 458 граммов. «Вес масла вырос», — произнес Юра. «У нас очень мало времени. Плевать на одежду. Идем так». Они вскочили, похватали свои вещи, все, кроме мокрой одежды. Но обуться все же пришлось. И направились ко входу на лестницу вниз. Гречкин прихватил с собой весы. «Земля начала сжиматься», — сказал Васечкин, поспевая за Юрой. «Поэтому сила тяжести на ее поверхности растет». «Вот поэтому надо прибавить шагу», — ответил космонавт, спускаясь впереди остальных и освещая путь перед собой. «А мы успеем?» — спросил Васечкин. «Саша, у тебя иногда такие вопросы странные, а я откуда могу знать?» — ответил Юра. Трупы, которыми была завалена нижняя часть шахты, почти все вымыло наружу. Пролезать сквозь них уже не пришлось. Вместо этого они осторожно перешагнули тела людей и вышли на первый этаж. Юра окинул лучом фонарика пространство в радиусе нескольких метров. И тогда все трое поняли, что путь до военной базы легким не будет. Третья волна существенно разгладила завал от первых волн. Но теперь он распределился чуть менее чем метровым слоем, пока что на поверхности помещения первого этажа. Потому как, что там на улице, видно еще не было. «Да...» — тяжко произнес Саша. «Если все вокруг засыпано таким вот слоем, то сложно представить, как мы пойдем!» А на улице оказалось все еще хуже. Гречкин кое-как пополз где-то на корточках, где-то на четвереньках, а где-то находилось место, чтобы поставить нормально ногу и даже выпрямиться и сделать шаг. Но потом снова приходилось вставать на четвереньки и упираться, попеременно руками и ногами, чтоб проползти по кускам камней, бетонных блоков, досок, лестниц, смятых машин, деревьев и всего, что наполняло современный город. Все это давлением воды было намазано на поверхность земли. Гречкин полз вперед в кругу света фонаря в его руке, а Саша и Катя смотрели на удаляющуюся от них Юру и не решались последовать за ним, как бы не веря, что таким образом им предстоит продвигаться все сорок километров до пригорода Москвы. Юра вот-вот повернет назад, сказав, что такой вариант не подходит, и предложит что-то более адекватное. Но вместо этого Гречкин небрежно крикнул. «Ну что стоим, господа? Встаем на карачки и ползем! Отвечаю заранее на твой вопрос, Саша!» «Да, так придется сползти все 40 километров!» Васечкин достал из рюкзака телефон и тоже включил фонарь. Вокруг можно было разглядеть обстановку метров на пять, не более. Бетонных опор башни видно не было, луч не дотягивался. За спиной у Саши стояла Катя, все еще в шахте лестницы. Метровый завал начинался прямо возле ног парня. Юра уполз уже метров на тридцать. «А вы точно знаете, где тут северо-восток?» — крикнул ему Саша. «Да, ночь будем ползти примерно в сторону базы, а с рассветом сориентируемся по сохранившимся домам или шоссе распознаем. Может, к рассвету доберемся до МКАДа». «То есть нам сейчас всю ночь пробираться вот так вот на четвереньках?» — крикнула Катя. «Если хотите, можете оставаться тут». — Как вы сориентируетесь по сохранившимся домам? — спросил Саша. — Как-нибудь. Ну так что, вы ползете или нет? — Ползем, ползем. Саша наклонился вперед и поставил одну ногу на кусок торчащей плиты, а рукой взялся за горизонтально лежащую поверх руин балку. Медленно он продвинулся вперед на пару метров. Дальше он смог встать и пройти пешком, ступая между нагромождений железного лома, расставив руки в стороны, держа равновесие. Потом снова пришлось ползти поверх руин, стараясь не ободрать руки и ноги. Катя что-то пробубнила сзади, похоже, материлась, что ей было несвойственно. И тоже полезла по слою развалин. Выйдя из-под свода Останкинской башни, Васечкин приподнялся и посветил вокруг. Болото из развалин города уходило во все направления, пока не скрывалось за границей света и тьмы. Везде картина была одинаковая, будто они оказались в океане мусора и обломков, покрытых пеплом, налипшим на сырые поверхности. Пепел все так же летал в воздухе, но уже не горизонтально. Вместо этого он снежными хлопьями падал сверху. «Я боюсь, что солнца мы больше не увидим с Земли», сказал Саша, продолжив движение в сторону Юры. «Ядерная зима?» — раздался сзади голос Кати. «Да, что-то типа, только не из-за техногенной катастрофы». «Вулканическая зима», — сказала сестра. «Да, вулканическая, точно», — Саша пыхтел, переставляя руки-ноги. «Кстати, такой термин действительно существует». Но до похолодания земля не продержится, — поддержал их разговор Гречкин. Саша оглянулся и направил луч назад. Из-за слабого света входа в Останкинскую башню уже не было видно. Васечкин покружил лучом, везде лишь мусор и камни, — снова подметил он. Страшное зрелище, страшная пустота. Снова Сашу начали донимать зловещие мысли подобные тем, что лезли ему в голову, когда он поднимался по лестнице во тьме. Снова начинается этот сводящий с ума сюрреализм. — Ты чего? — Катя поравнялась с братом. — Давай за Юрой! — Да, — ответил брат. — Просто надо двигаться дальше. К двум ночи они были в пути по руинам уже более часа. Гречкин сел на удобно расположенную почти горизонтально лежащую бетонную плиту панельного дома. Вдали, метрах в пятидесяти, подсвеченные фонарем, еле ползли Саша с Катей. Кругом тьма, даже звезд больше не увидеть из-за пепла. Юра достал бутылку воды и сделал пару глотков, сняв горечь от пепла во рту. Я... «Сбился с курса», — произнес он, когда Саша с Катей были в 10 метрах. Они ничего не ответили. Молча доползли до панели дома и уселись рядом. По очереди глотнули из бутылки. Еще и телефон сейчас сядет. Гречкин достал другой телефон из рюкзака и включил на нем фонарь. Первый телефон, на котором осталось 2% зарядки, и который показывал, что выключится через 30 секунд, он, замахнувшись, кинул вдаль. Телефон упал метрах в тридцати и тут же погас. «И что делать? Ждать рассвета?» — спросила Катя. «Во всех телефонах есть компас», — сказал Васечкин. «Компас в телефоне не работает без интернета. Там ориентирование происходит за счет спутников», — ответил Юра. Из-под земли неожиданно снова раздался грохот, и поверхность задребезжала. Все трое подлетели в воздух и увидели, что они Парят над плитой. Левитировали они сами и их вещи. Все замерло в воздухе. Юра, Саша и Катя висели в двадцати сантиметрах выше бетонной панели дома. Ощущение было таким, будто ты едешь на машине на скорости, и в какой-то момент дорога резко уходит вниз, и ты летишь, падаешь. Вскоре, буквально через секунд пять, Троица вместе с вещами плавно опустилась на плиту. Плита на руины, а руины — на поверхность земли. Куча развалинных хлама вокруг сбились ближе к бетонной панели, обжав ее теснее, чем было. — Похоже, мы только что все снова провалились вниз! — воскликнул Саша, выпучив глаза. — Земля опять сжималась, только сильнее! И мы в этот момент падали вместе с поверхностью планеты внутрь! Внутрь самой планеты! «Обалдеть!» Гречкин достал из рюкзака весы и положил на них неначатую литровую бутылку воды. Весы показали 1154 грамма. «Все стало тяжелее на 15%,» — констатировал Саша. «Даже если мы сбились с курса, в любом случае надо двигаться хотя бы примерно на север», — сказала Катя. «Иначе мы дождемся, что вообще не сможем пошевелиться». Саша снова прочертил фонарем круг. Руины города метровым слоем, уходящие во тьму, и ничего больше. «Сейчас», — сказал Гречкин. Он достал свой личный телефон и попытался его включить. Промокший телефон приказал долго жить. «Так», — произнес космонавт, — «минуту». Юра снял с телефона крышку и положил ее на плиту. «Саш, дай-ка свой нож». Вот. Ножом Гречкин выковырил из корпуса микросхему. Добравшись до динамика, Юра извлек оттуда маленький магнитик и отложил его в сторону. Далее он аккуратно срезал ножом шлейфы, идущие по микросхеме. Шлейфы эти представляли собой тонкие металлические проволоки. Юра смотал между собой несколько этих проволочек в один вытянутый кусок, превратив их в подобие швейной иголки. Иголку эту он положил на магнит. Тут Васечкин и Катя поняли инженерный замысел Гречкина. — Бумага нужна? — спросила Катя. — Да, Юра задумчиво оглядел себя, а потом спутников. — Можно кусочек ткани? — сказал Саша. — Да, давай со шнурка твоего. Гречкин отрезал конец шнурка кроссовки Васечкина, а точнее того бедолаги, кому эта обувь принадлежала ранее, и распорол этот конец вдоль. Получился кусок ткани со стороной 2 на 2 сантиметра. «Держи, Кать». Юра дал девушке крышку от телефона. «Заткни ладонью или пальцами дырку, где была камера». Гречкин налил в крышку немного воды. Катя старалась держать ее горизонтально. Юра положил ткань на воду, а сверху на ткань положил намагниченную металлическую проволоку-иголку. Иголка тут же начала медленно поворачиваться в направлении магнитных линий Земли. Остановилась она, когда один ее конец указывал на магнитный Северный полюс, а второй на южный. Нам туда. Юра впервые улыбнувшись, очень скупо, показал рукой во тьму. Кать, Юра, перелезая через стоящую на боку машину, обернулся к девушке. Да? Тут она качается, осторожнее. Давай руку, я тебе помогу, — сказал он, когда перелез. — Спасибо, я сама. — Хорошо. Юрик кивнул и замолчал, на мгновение глядя девушке в глаза, а потом резко сменил тему. — Слушай, ты правда веришь в то, что кто-то в космосе перехватит сигнал с кодом нашей ДНК? — Понятие «верю» или «не верю» тут не совсем подходит, — ответила девушка, встав на камнях держась руками за машину, которая разделяла их с Гречкиным. По расчетам, только за следующую тысячу лет зонды пролетят суммарно мимо 27 тысяч звездных систем и будут лететь дальше, пока радиация не уничтожит их. Юра обернулся к ней, тоже стоя. Васечкин уполз вперед метров на пятьдесят и был виден лишь огонек его телефона. «Ну а вероятность встречи там с разумной жизнью по той же формуле Дрейка мы все равно посчитать не можем. Так что остается или верить, или не верить, так ведь?» — ответил Гречкин. «Сейчас мы точно знаем, что разумная жизнь есть не только на Земле». или тому подтверждение», — рассуждала Катя, глядя на запыхавшегося Юру. «А значит, мы не уникальны». «Если разумная жизнь зародилась независимо в двух разных звездных системах, значит шансы, что она зарождается регулярно везде, где есть условия, огромны». «Логично», — космонавт кивнул. «Я тебе забыл сказать кое-что для тебя важное». «Что же?» «Когда луч скопировал нам Элли, он сказал, что подбирал подходящую цивилизацию, чтобы с нее скопировать этот корабль». «Серьезно?» Катя немного вытянула голову вперед. «Да?» «Ты специально говоришь так?» «Зачем?» «Не знаю. Может, я тебе понравилась, и ты хочешь сказать мне что-то приятное?» «Понравилась? С чего ты взяла?» «Сразу тебе говорю, на корню, так сказать», — Катя сделала серьезное лицо. «Меня никакие отношения не интересуют, никакое кокетство, заигрывание и прочая чепуха, если ты там что-то себе надумал». «Сама вцепилась там в меня, на матрасе. — Это чтобы не упасть. — Ага. А теперь бредит тут сидит. — Я не брежу. Я прекрасно подмечаю даже самые малейшие намеки на подобное. Мне никто не нужен, это ясно? — Мы, может, скоро умрём, а ты говоришь о таких глупостях. — Я бы о них не говорила, если бы не заметила твои совершенно идиотские намерения, в том числе и там наверху, на шпиле. — Я вообще не понимаю, о чём ты. — Хорошо, если так. — Вот ты ненормальная дама. Юра смутился, почесал затылок и начал заикаться. «Я... что это вообще сейчас было? Я... я тебе хотел сказать, что... Т Ты молодец! Твой проект, возможно, сработает, в отличие от других проектов. Потому что цивилизаций на самом деле много в космосе. Ну, в общем... Ладно, пошли». «Я нормальная», — тихо произнесла она. «И вообще, если бы не я, то...» Недовольно пробубнил Гречкин. К четырем часа утра слабый рассеянный свет подарил возможность разглядеть в сумраке без фонаря хотя бы свои руки. Юра еще раз соорудил компас, чтобы скорректировать путь на северо-восток. В пять утра, когда появилась возможность выключить фонари, они в пепельной дымке заприметили стоящую на колесах машину с вмятой крышей. На ней решили сделать привал. Из-за увеличения силы тяжести на 15% передвигаться стало ощутимо сложнее. Проползти при такой гравитации метров сто еще можно, не ощутив ее. Но когда ты ползешь по руинам километры, то даже такое несущественное увеличение силы тяготения сказывается на мышцах. — Можно хоть примерно понять, где мы сейчас? — спросил Васечкин. Руины вокруг теперь опять уходили не во тьму, а в серый пепельный туман. Но радиус обзора увеличился, можно было рассмотреть силуэты некоторых стоявших монолитных строений, приблизительно в 50-70 метрах. Один дом левее маршрута, второй правее. м, -м — -да», протянул Гречкин, оглядываясь. «Единственное, что у нас есть, — это иголка, магнит и вода. «Сколько мы проползли? Пять километров? Или три? Или один? Да черт его знает!» Юра глотнул воды, пепел сыпал все сильнее. Макушка и плечи всех троих были покрыты грязно-серым вулканическим снегом. «По идее, мы должны увидеть МСД, его не должно было смыть. Даже если и смыло сами опорные пролеты, то столбы, на которых дорога была, должны остаться». МСД пересекал проспект Мира. Катя посмотрела вниз. Сквозь сплетение городских остатков и мусора было видно сырой асфальт. «Мы же идем в сторону МСД», — сказала девушка. «Значит, мы наткнемся на эту дорогу». «Она тут везде шла поверху?» — спросил Васечкин. «Нет, только приближаясь к пересечению с проспектом Мира, превращалась в эстакаду», — ответил Юра. «Значит, надо идти дальше», — сказал Саша. «Рано или поздно увидим МСД, ну или столбы от нее». «Просто пепел не входил в мои планы», — сказал Юра. «Я не ожидал, что не будет видимости». «Может, есть смысл разделиться?» — сказала Катя. «Разойтись метров на сто и с фонарями, чтобы видеть друг друга и линии на северо-восток». Юра резко повернулся к девушке. «Да, Катюх, молодец!» — искренне произнес Юра. «Отличная идея! То есть, прости, не подумай, что я хвалю, а то, черт тебя знает, выкинешь опять что!» «Это он о чем?» — спросил Саша. «Понятия не имею», — ответила Катя. Катя шла, а вернее ползла слева от на метрах в пятидесяти. Васечкин полз справа, чуть дальше, метрах в ста. Девушка двигалась по кромке воды, левее Кати начиналась низина, которое после прохода волн превратилось в озеро. Путники не видели друг друга, видно было лишь фонари. Но переговариваться им ничто не мешало. Вскоре, как и предполагалось, они наткнулись на МСД. Точнее, наткнулась Катя. Перед ней из тумана вырос огромный железобетонный столб, являющийся опорой для дорожного пролета, который свалило водой, но не унесло. Бетонная конструкция шириной 3 метра и длиной 10 метров валялась за столбом. Катя села на одно колено, выпрямив вторую ногу. Она стопой уперлась в асфальт. Можно сказать, что девушка наполовину стояла, наполовину сидела на колени. Распрямившись пояснице, она глубоко вздохнула, расправляя плечи. — Нашла! Столб эстакады тут! — крикнула она, а потом сплюнула горький пепел который в этот момент залетел в рот. «Отлично!» — раздался от Юры. «Ура!» — прозвучало от Васечкина. «Теперь можно...» Подземный грохот не дал Гречкину закончить фразу. Все вокруг затряслось, и звук дребезжания руин понесся по всей Москве. Юра вскочил на ноги и, расставив руки в стороны, ощущая, что он уже разгоняется, падая вниз, сделал несколько шагов, балансируя, и оказался на лежащем бетонном столбе. Гречкин почувствовал полет, и изо всех сил стараясь остаться в вертикальном положении, он, глядя себя под ноги, в неимоверном грохоте вновь падал к центру Земли вместе со всей поверхностью планеты, сжимающейся внутрь самой себя. — Надо встать! Все встаньте! — кричал он, но голос его терялся в подземном рокоте. Столб начал плавно давить снизу на ноги, и через пару секунд после торможения груды мусора обжали Юру по пояс. В самый последний момент он успел оттолкнуться от столба и упасть животом на окружившие его руины. Площадь поверхности Земли уменьшилась из-за сжатия самой планеты, поэтому развалинам, лежащим на поверхности, становилось некуда деться, И они наслаивались, наваливались друг на друга. Гречкин понял это, хотя и поздно. Все же он успел сориентироваться в момент падения и выпрыгнув, оказаться сейчас над свалкой. Кое-как, высвободив ноги, зажатые грудами руин, он пополз в сторону Кати. «Помогите — Помогите! — кричала она. Фонарь девушки было еле-еле видно из-под мусора. В момент сжатия она распласталась по доскам, которые в тот момент были навалены под ней. «Я ползу!» — кричал Юра. «Ты там как?» «Я не могу пошевелиться!» Катя кричала, казалось, в истерике. Девушка лежала лицом вниз, придавленная сверху. «Юра, не оставляй меня!» «Я тут, все будет хорошо!» Гречкин обернулся. «Саша!» «Да, я жив!» «Вылезешь?» «Не знаю!» «Жди, я скоро!» «Катю вытащи!» Юра полз на свет и звук Катиных всхлипываний: «Я тут, не плачь! Сейчас выберемся, все будет хорошо!» «Ты видишь меня?» «Да, я ползу на свет!» «Юра!» «Ползу, ползу!» Добравшись до нее, космонавт увидел, что нога девушки согнута и торчит из-под хлама. Гречкин присмотрелся. Вроде бы нога согнута в колени в правильном направлении. Иначе волочь поломанную Катю на плечах — это совсем плохой вариант. — Ты ничего не сломала? — Не знаю, сильно болят спина и рука, — сквозь стон процедила она. — Боже! — Что, все плохо? Юра сел, продолжил изучать завал над Катей. «Та — Так, — произнес он, схватившись за доску. — Будем постепенно... Гречкин потянул на себя, и доска с прибитым к ней подобием поддона съехала в сторону. Юра увидел сквозь переплетение палок и веток лицо Кати. «Часть лица». Она была повернута правой щекой к Юре. Гречкин переполз чуть в сторону и взялся за тонкий ствол дерева. «Дальше самое сложное», — произнес он, сдвинув ствол, а скорее не ствол, а толстую ветку вбок. «Что там?» «Над твоей спиной кусок бетона. Как бы мне его...» Убрав более мелкий мусор, Гречкин понял, что кроме этого куска бетона Катю больше ничего не держит. «Все остальное можно разгрести без особых усилий». Девушка высвободила руки и уперлась ими в руины, находящиеся под ней. В упоре лежа она попыталась отжаться в надежде скинуть с себя то, что давило сверху, но не смогла привстать даже на сантиметр. «Погоди», — сказал Юра, — «давай вместе! Я на себя буду тянуть этот блок, на себя и вверх! Для тебя это влево!» А ты также пытайся отжаться. Давай. Готово? Да. Гречкин изо всех сил отталкиваясь ногами, пытался поднять то ли кусок столба, то ли разломанную плиту, а в этот момент Катя пыжись толкалась руками. С первого раза вылезти не удалось, но Юра подпихнул под давящий на девушку груз доску. Теперь между спиной Кати и бетонным куском образовался зазор. «Давай я впереди сейчас разберу. Ты вперед и лезь. Мы этот блок не поднимем». «Хорошо». Юра переполз к Катиной голове и принялся разгребать хлам перед ней и над ней. Васечкин за это время сообщил, что с ним все в порядке. Вот только он не может вылезти. А так все просто замечательно. «Ты прости, что я вспылила», — сказала Катя, пытаясь скрутить шею еще сильнее, чтобы хоть одним глазом увидеть Юру. — Бывает. Видимо, был горький опыт, — натужно произнес Гречкин, выкидывая в сторону фрагмент металлической оградки. — Да, я просто нахлебалась со всем этим. — С бывшим родственником? — Да. Поэтому я сейчас с мужчинам очень настороженно. Я подумала, что ты уже начинаешь... Я к тебе там не прижимался, просто места мало было. — Извини. — Но ты мне и правда понравилась. Ты хороший человек. «Спасибо». Еще через пять минут Юра смог встать над Катей. Он наклонился, обхватил ее за торс. Катя ничего не сказала против. И протащил немного вперед. Дальше девушка, изогнувшись в пояснице, сама выползла из-под бетонного груза. «Луч, правда сказал, что он выбирал между цивилизациями подходящую?» спросила она. «Да». Катя задумчиво медленно закивала, поджав нижнюю губу. «Это и правда увеличивает шансы на успех», — произнесла она. «У вас там все нормально?» — раздался голос Васечкина. «Да, ползем к тебе!» — крикнул ему Юра. Васечкина вытащить из-под груды хлама оказалось легче, но в отличие от Кати, которая отделалась лишь ушибами, Саша порезал щеку и обе кисти, к счастью, неглубоко. По опорам МСД они смогли добраться до пересечения с проспектом Мира и теперь уже стало возможным прикинуть скорость их движения. Получилось, что за 4 часа они проползли около четырех километров. Проспект Мира дальше переходил в Ярославское шоссе, которое просматривалось благодаря торчащим из руин металлическим фонарным столбам, которые волны не вырвали, а загнули. Столбы были засыпаны, но концы их стелились поверх уровня руин. Нижняя часть столбов уходила в груду мусора и крепилась к бетонному фундаменту. Гречкин полз впереди, а за ним то Катя была второй по счету, то Саша. Пепел не переставал сыпать, покрывая серым слоем поверхности. Раз в несколько часов все проваливалось из-за сжатия земли. Тогда все трое вставали и по методике Гречкина не давали себя полностью зажать обломками. Несмотря на столбы, используемые в качестве ориентира, Юра все же несколько раз использовал самодельный компас, чтобы удостовериться, что они нигде не сбились с пути и случайно не пошли по какому-нибудь ответвлению от шоссе вдоль похожих загнутых столбов. Через шесть часов, когда часы показывали десять утра, путники, понимая, что вскоре должны будут пересечь МКАД, рассредоточились, чтобы не пропустить тот дом, который спас их от первой волны. Находился он в двухстах метрах от шоссе. Как и в прошлый раз, Юра полз посередине, Катя слева, а Саша справа, вдоль столбов. Дом этот стал очередным ориентиром. «Вижу — Вижу! — крикнула Катя, когда монолитная высотка проявилась контурами в густом пепельном тумане. «Хорошо, возвращаемся к шоссе!» — крикнул ей Юра. Васечкин сел на более-менее удобный для этого обломок и уставшими глазами смотрел, как к нему медленно приближаются из тумана два огонька. Через пять часов они добрались до Королева. Сила тяжести к этому времени стала на 21% выше. Гречкин считал часы, предполагая, что за час они также проползают километр. По его подсчетам, до поворота с Ярославского шоссе на Красноармейское оставалось 13 часов. То есть 13 километров. Определение местоположения таким образом было очень приблизительным, и без дополнительных ориентиров найти военную базу будет невозможно. Юра это хорошо понимал. До Красноармейского шоссе они добрались за 15 часов. Юра уже начал волноваться, когда моста с высокой насыпью, по которому Красноармейское шоссе пересекало Ярославское, все не было и не было. Добрались они до пересечения уже в ночи. Сколько раз за это время случались сжатия земли, уже никто не считал. В какой-то момент это явление стало нормой. Гречкин даже перестал взвешивать воду, чтобы узнать, насколько выросла сила тяжести. А выросла она уже на 32%, и скорость ее роста увеличилась. У них осталось четыре работающих телефона. Этого хватит до конца этой ночи и, возможно, на несколько часов следующей. Но Юра не рассчитывал провести следующую ночь на земле. Они залезли на крутую дорожную насыпь, высотой 5 метров, на которой обломков практически не было. И какое-то время смогли пройти пешком, перешагивая лишь через поваленную и принесенную сюда растительность. Но насыпь вместе с Красноармейским шоссе постепенно опускалась, и вот им вновь пришлось встать на четвереньки для финального броска на 7 километров. Без сна и еды... Они продолжили путь. «Если все пройдет гладко, — еле ворочая языком, начал свою мысль Саша, — то мы дойдем до базы и сразу улетим? Такое возможно?» Юра остановился и сел. «Сомневаюсь. Из темноты выползла Катя». «Как вообще эта база выглядит?» — спросила она. «Железобетонный забор», — Юра говорил короткими фразами, сил у него практически не осталось. «Скорее всего, завален. Дальше здание, несколько корпусов. Здание монолитное, железобетон. Стоят сто процентов. В третьем корпусе — лифт и лестница. Проходы были под серьезной охраной. Сейчас, надеюсь, там никого нет. А если есть, то это плохо». «Все захотят улететь. Придется их убить, или они убьют вас». «Нас? А вас?» — удивился Васечкин. «Кораблем не может управлять, кто попало. Там есть система защиты. Элли слушает меня». «Погоди», — то есть Катя оживилась. «Если там кто-то нас поджидает, они от нас с Сашей избавятся, а тебя возьмут в качестве пилота? Я бы на их месте сделал так». Убил бы? — А что еще? — Не знаю. — Иначе они убьют тебя, — спокойно произнес Гречкин. — Ты не заметила, в кого превратились люди? Видела, сколько возле башни лежало расстрелянных? Катя замолчала и отвела взгляд. — Мир изменился, Катя, а вместе с миром изменились и все мы, — добавил Юра. — Если за место на корабле придется воевать, то мы должны убить конкурентов, или они убьют нас. — Судьба не спрашивает твоего мнения. — Вход в подземный ангар может быть заблокирован? — спросил Саша. — Да, но я смогу открыть дверь. — Как? — Электричества нет, значит, можно просто разобрать их. — Двери? — Да, двери. — А где взять инструменты? — Не знаю, на месте будем думать. — А если ангары затопило? — спросила Катя. — Значит, будем нырять. — Если мы встречаем там людей, мы первые стреляем? — спросил Саша. — Нет, камер гибернации всего шесть. Если там окажется три человека или меньше, то берем их с собой. Если их будет больше, то начинается бой за жизнь. — Кошмар какой-то! — произнесла Катя. — Надо двигаться дальше. Гречкин встал на карачки. — Все будет хорошо. К рассвету они добрались до съезда с Красноармейского шоссе в лес, где была расположена одна из самых крупных российских военных баз под названием «Федор Токарев» в честь великого советского конструктора. Построена она была в конце 2030 года. На этой базе в основном велись различные военные разработки. Как и предполагал Гречкин, пятиэтажные здания базы с ободранными фасадами возвышались над поваленными деревьями. По территории бывшего леса уже можно было идти пешком, разгребая перед собой ветки. Пройдя по сваленному забору из монолитных плит, Троица наконец-то оказалась на территории базы. После того, как они шли по завалам, поднимались и спускались по ступеням Останкинской башни, проползли на коленях почти 40 километров, Казалось, у них не должно было остаться сил, и так оно и было, но выбор тут невелик. Упади, лежи и умри, или иди дальше, пока не потеряешь сознание или не доберешься до конечной цели. Ощущение, что они практически возле корабля, придало им немного бодрости. Волочась цепочкой, они направились к ободранному зданию, которое на фоне искореженного леса выглядело постапокалиптично. Собственно, теперь, как и все на Земле. Но случился ли уже апокалипсис, или еще все только впереди? Вслед за апокалипсисом, как сказано в книге Иоанна Богослова, должен прийти Спаситель. Но есть ли кому дело до одной звездной системы из миллиарда миллиардов подобных ей систем, находящихся в только лишь нашей Вселенной? «Знал ли он об этом, когда писал о спасении?» Шли мимо бетонной стены здания, тянущиеся по правую руку. Ветки царапали лицо, а сила тяжести нависла грузом, обволакивала тела и прижимала к поверхности. Увеличение гравитации на 50% сказывалось не только на мышцах, но и на кровообращении. Крови подниматься к голове становилось все тяжелее, Юра и Саша держали оружие в руках. — Почти пришли, — сказал Юра. — Вон тот дом. Третий корпус имел два этажа. Основная его часть находилась под землей. Путники забрались внутрь через выдавленную дверь и оказались в холле, заваленном в основном стволами и ветками. Различного городского мусора и обломков зданий тут практически не было, так что они смогли спокойно ходить по помещениям. Деревья сюда вода, конечно же, принесла, протащила, но лишь те, что смогли пролезть сквозь окна. В основном же в момент потопа окна забились растительностью, и благодаря этому внутрь здания хлама попало по минимуму. — Идите сюда, — сказал Юра, стоя возле коридора, — и будьте начеку. В помещении было темно. Гречкин включил фонарь и пошел по сырому паркетному полу. Шарка с усилием передвигая тяжелые ноги. Катя и Саша также шаркая последовали за ним. «Вы тут работали?» — спросил Васечкин, тяжело дыша. «Не совсем. Я ж космонавт. Я не работаю в каком-то конкретном месте. Но в этом здании я бывал». «А где тут вход вниз?» — спросил Васечкин. В этот момент из прохода сбоку высунулся ствол автомата, а следом вышел человек в военной форме. «Оружие напал! Руки на стену!» — скомандовал он. Следом вышел еще один вооруженный солдат. У Гречкина винтовка в этот момент была опущена, а Васечкин буквально за минуту до этого повесил ее на шею перед собой. Абсолютно по-идиотски. У Кати был пистолет в руках, но руки в этот момент тоже были опущены. Если бы девушка дернулась, военные незамедлительно выстрелили бы в нее а потом, скорее всего, расстреляли бы и всех остальных. Юра бросил оружие, быстро развернулся и прислонился к стене. А Васечкин и Катя, будто думая, что это какая-то шутка, так и остались стоять замерев. — Я вам сейчас башку прострелю! — крикнул первый человек. — Считаю до трех! Катя разжала ладонь, пистолет упал на пол, Васечкин поднял руки. — К стене! Оба! Брат с сестрой встали возле Юры. Незнакомец снял с Саши винтовку. «Сколько вас?» — спросил он. «Трое», — ответил Гречкин. «Кроме нас никого». «Что вам надо тут?» «Я работал здесь», — сказал Юра. «И что с того? Зачем пришли сюда?» Юра не знал, что отвечать, решил врать. «Мне нужно увидеться с Борисом Геннадьевичем. Он был моим руководителем». «Ну-ка, повернись!» Юра, медленно, не опуская рук, не глядя в глаза военным, развернулся. «Мы не сделали ничего плохого. Мы так же, как и все, ищем спасения», — сказал Гречкин. «Юрий Гречкин», — спросил незнакомец, рассматривая лицо космонавта. «Да. Идите вперед в тот проход, откуда я вышел. Если вздумаете выкинуть что-то, мы вас всех убьем, это понятно?» «Понятно», — чуть ли не хором ответили все трое. Тут Юра ни разу не был. Один из военных с усилием поворачивал вентиль, а второй держал троицу на прицеле. Металлическая дверь, скрипя, медленно отъезжала. В образованную щель сначала протиснулся один военный, потом Юра, Саша, Катя, а следом и второй. Дверь закрыли изнутри, также вентилем. На лестнице был слабый свет ламп, значит, тут работал генератор. Когда винтовая лестница закончилась, Юра первым вышел в тускло, но все же освещенный зал. Пять на десять метров, с некрашенными каменными стенами, будто до катастрофы тут был ремонт. На полу на матрасе сидела женщина с младенцем на руках, а чуть в стороне от нее, на таком же матрасе, подросток. На сером лице женщины читалась апатия. Она смотрела не куда-то конкретно, сквозь. «Будто ее тут нет, просто ничего уже нет». Мальчик, завидев троих пленных, стыдливо или, скорее, виновато отвел от них взгляд. В воздухе стоял запах гнили, казалось, что в вентиляции сдохла крыса, и достать ее оттуда невозможно. Разлагаясь, она источает зловоние, которое отсюда не выветрится никогда. Из этого зала, помимо прохода на лестницу наверх, было еще две двери. Двери эти были деревянные, явно новые, и контрастировали с голыми стенами с облупившейся штукатуркой. Гречкин понятия не имел об этом месте, но предположил, что это бомбоубежище для высшего командования, которое начали наспех готовить к использованию, но, видимо, не успели до конца отремонтировать и оборудовать. Юра только не понял, почему люди сидят тут на полу перед входом, а не в комнатах. Может, там все занято? «Кладите рюкзаки! И к стене, раздалось командным тоном. Все трое выполнили приказ и буквально через секунду услышали шаги сзади. Кто-то еще подошел и остановился за их спинами. У Васечкина начали дрожать ноги, а в животе от страха образовался ком. Конечно, это была психосоматика, и никакого кома там быть не могло, но он отчетливо ощущал, будто его распирает изнутри а все тело медленно наливается параличом и ужасом. Сейчас их с Катей расстреляют, потому как они тут лишние. Васечкин молился, что по иронии оказалось так, что сейчас кто-то знакомый выйдет и крикнет «Юрка, ты!» И все в итоге закончится объятиями и рукопожатиями. Но вместо этого Васечкина ударили сзади по спине в область левой почки отчего парень взвизгнул и упал на пол. Следом, после глухого удара и стона, упала Катя, схватившись за колено. «А этих зачем приволокли? Этих в расход!» — услышал Саша и сквозь туман от боли и страха понял, что речь о нем с сестрой. «Тут? Нет. Он. Отволоки туда по очереди». «Стойте!» — сказал Гречкин. «Я знал, что такая ситуация может возникнуть. Я заранее подготовился». «Если вы их убьете, то ограничения не получится снять никогда!» Двое военных повернулись к третьему на вид самому старшему по возрасту. «Ну и?» — спросил тот, что был самый молодой. Старший задумался. Третий, который был выше остальных, спросил у Юры. «Как это возможно? Этот главный конструктор божился мне, что эта штуковина слушается только Гречкина». «А ты, случайно, не самозванец?» Высокий поднял оружие, медленно поднес ствол к лицу Юры, а потом ткнул им ему в рот. У Гречкина из губы потекла кровь. «Я, например, не знаю, как выглядит Гречкин». «Да он, это он», — сказал старший. «Смотри, не убей его случайно. Если попытается убежать, дай ему очередь по ногам». Высокий опустил оружие, целясь Юрий в пах. Землю затрясло. Все взмыли в воздух, военные не выпускали из рук оружия. Комната эта казалась будто в космосе, в невесомости. Казалось, они и не в комнате, а на борту МКС-2. Юра, Саша и Катя не рискнули ничего предпринимать, да и не смогли бы. А что тут предпринять, если только оттолкнуться от стены и попытаться улететь в лестничный проход? Нет, это нереально». В любом случае, там, наверху, дверь с вентилем быстро не открыть. Саша с Катей зависли в воздухе в той же позе, в которой они лежали на полу. А Гречкин висел вертикально, не опуская руки, лицом к военным. Полет их продлился дольше, чем раньше. Когда все рухнули на пол, молодой медленно поднялся на ноги первым и прицелился в поднимающегося с пола Юру. Встать оказалось не так просто. Гречкин теперь весил раза в два больше, как и все на поверхности планеты. Кое-как он все же встал, двое других военных поднялись после Юры. Было видно, как молодому тяжело держать автомат в горизонтальном положении. Юра обратил внимание, что женщина на матрасе легла на бок, а ребенка положила возле себя. — Надо валить этих двоих и идти к кораблю, — сказал высокий. — А если он не врет? — возразил старший. — А как ты проверишь? — Давай пока их закроем. Надо поговорить, подумать. — Надо спешить. — Я знаю, знаю, что надо спешить. — Я предлагаю так сначала, — начал молодой. — Погоди ты, — перебил его старший. — Ты при них будешь обсуждать? — А что? — А ничего. — Ладно, пусть посидят там минут десять, — сказал высокий. — Да. «Поговорим. Все решим. Потом сразу к ангару», — ответил старший. Старший шел впереди, Юра, Саша и Катя следом, а сзади молодые высокие держали пленников на мушке. Шли медленно, с трудом передвигая ноги, будто им всем приходилось нести на себе груз, равный их весу. Впрочем, так и вышло. Сейчас сила тяжести равнялась двум земным, Дышать было тяжело, голова кружилась из-за недостатка крови. В глазах периодически темнело. Двигаясь по коридору, слева и справа от которого были жилые комнаты, Юра с ужасом понял, почему та женщина с ребенком и парнишка сидели в холле. Одна из дверей в комнату оказалась приоткрыта. На кровати в луже крови лежала девушка и мужчина. Гречкин на мгновение остановился возле дверной щели, но его тут же сзади подтолкнули дулом в спину. «Сказал же закрыть все!» — выругался старший. «И так воняет!» «Надо было вынести!» — сказал молодой. Юра услышал, как за спиной захлопнулась дверь. «Ну-ну, выносите на пятнадцать метров вверх по лестнице при такой гравитации! Я посмотрю на вас на десятой ходке!» — ответил старший. «Ага!» От того кабана из седьмого мы втроем от пол не оторвем, — сказал Высокий. — Хоть половину бы вынесли, — недовольно произнес молодой. — Нюхай тут теперь. Дверь в комнату захлопнулась, а следом раздался звук поворота ключа в замке. Света тут не было. Гречкин, тут же выставив руки перед собой, принялся ощупывать стены, идя по периметру. — Юра, — прошептала Катя, — у нас есть какой-то план? Нет. — прошептал в ответ космонавт. — Но я понял, что тут произошло. — И что же? — тихо спросил Васечкин. Гречкин, прощупав все стены и не найдя ничего, что могло бы пригодиться, может, для боя, может, для побега, может, еще для чего, сел на пол. — Когда начались катаклизмы, — шептал Юра во тьме, — часть персонала базы вместе со своими семьями укрылись тут, в этом, видимо, бомбоубежище. Эти трое в военной форме, похоже, знали про Элли. — Про нее не все знали на базе? — перебил его Саша. — Ты издеваешься? — Конечно, не все. Это же инопланетный корабль. — Ну да, ну да. Так вот, эти трое знали. Ночью они, я точно не скажу, но, вероятно, зарезали всех, кто тут был. А может, не зарезали, может, перестреляли. Хотя это шумно. В общем, убили всех. Все семьи, что тут жили, все убиты. Трупы так и остались в жилых комнатах. — А та женщина с ребенком и парнишка — это чьи-то родственники? — предположила Катя. — Да, скорее всего, семья одного из этих палачей, — сказал Васечкин. — Еще они знали, что в корабле шесть капсул для гибернации, — продолжил Юра. — Вот только они не учли, что в одну капсулу положить женщину с ребенком не получится. «Они так все подгадали, чтоб в пятером и младенец занять пять капсул, а шестая, видимо, для меня, но...» Юра замок. не, не так», — сказала Катя. «То, что их осталось шестеро, как раз говорит о том, что они все хотели улететь и лечь в гибернацию. Тебя они поджидали, знали, что ты придешь, Келли. Дальше ты должен им разблокировать корабль и передать права на управление кому-то из них». — Вполне возможно, что все так, — согласился Юра. — Они убийцы, — произнес Саша. — Получается, они тут устроили бойню, вырезали всех детей и женщин. Эти трой маньяки. — Да, — согласился Юра. — Но они понимали, что если я приду, и все узнают про Элли, то за место на борту будет бой, перестрелка. Те, кого они убили, также попытались бы убить их. «Обстоятельства заставляют людей совершать разные поступки». «Я бы не стал убивать никого ради места на корабле», — сказал Саша. «А что б ты сделал?» — спросил Юра. «Не знаю. Просто не стал бы убивать, и все». «Значит, убили бы тебя. Мы уходим от сути», — сказала Катя. «План-то какой?» «А какой тут может быть план?» — сказал Юра. «Действовать по ситуации». «Может, при следующем сжатии земли попробовать что-то сделать?» — спросила Катя. «Если сжатие случится не в этом бункере, а наверху, то надо будет попробовать сбежать», — сказал Гречкин. «А потом?» — спросил Саша. «Как потом к кораблю попасть?» «Здесь была оружейная», — сказал Гречкин. «Я знаю, где она». «Там все или вымыло, или унесли мародеры», — сказала Катя. Скрежет замка заставил всех замолчать. Когда открылась дверь, и свет из коридора хлынул в импровизированную темницу, троица прищурила глаза, глядя на силуэт вооруженного человека в проходе. «На выход!» — произнес высокий. Они вышли в коридор, где сидел на полу старший и стоял, подпирая стенку молодой. «Сейчас все идем к кораблю», — сказал старший. «Если вы не включите мне его...» или, как там сказать правильно, не заведете эту махину, то нет, вы не умрете сразу. Я буду медленно расстреливать вас, прострелю колени, локти. — Глаза выколоть, — произнес молодой. — Можно и глаза выколоть, — согласился старший. — Вы будете молить о смерти, но смерть не придет. Я буду мучить вас до тех пор, пока сам не сдохну. — Всем все ясно? «Да», — ответили хором пленные. «Помоги подняться», — обратился старый к высокому. Подъем по винтовой лестнице на 15 метров занял 10 минут из-за старшего, который плелся медленнее всех. Женщина с ребенком и подросток тоже поднялись наверх. Кое-как переставляя ноги, они вереницей шли по засыпанному ветками сырому коридору к спуску в ангар Селли. Первым шел молодой, периодически оглядываясь на Юру позади него. За Юрой шли Катя и Саша, за ними старший, опираясь на Высокого. А позади всех женщина, из последних сил держа на себе ребенка, и мальчик. Окон тут не было, и света тоже, поэтому военные использовали фонари, которые они вставили себе в нагрудные карманы. Дверь Келли была разобрана и снята. За дверным проходом находился лестничный спуск. Кроме лестницы, в ангар вел еще и грузовой лифт. Туда мог поместиться автобус. Но сейчас, из-за отсутствия электричества, все это было бесполезным. Спустившись вниз, они оказались в огромном помещении размером с хоккейное поле. С высотой потолка около пяти метров. Света тут не было, если не считать трех фонарей военных. Фонари эти были достаточно мощные, поэтому ангар заполнился слабым рассеянным светом. Пол ангара был бетонный, светлый, а стены и крыша — металлические. В ангаре, кроме элли, которая стояла практически посредине помещения, находились еще истребитель Су-77, грузовик КамАЗ, лежащий на боку, и два внедорожника УАЗ. Внедорожники стояли на колесах. В деталях рассмотреть технику не удавалось, из-за сумрака были видны лишь силуэты. Несмотря на то, что ангар этот не был затоплен, здесь все равно все было разбросано. Будто великан схватил это помещение и как следует потряс. разбросано все было из-за периодических фаз невесомости. Старший сказал своей женщине, чтоб та шла и легла на диван, стоявший в зоне отдыха которую персонал превратил в курилку. Зона эта находилась справа от входа с лестницы и была отгорожена пластиковыми полупрозрачными перегородками высотой метра два. «Надо спешить», — с трудом процедил старший, глядя на Юру. «Надо улетать! Давайте! Делайте свое дело!» «Чтобы отсюда улететь, — сказал Юра, — надо открыть ворота наверх. «Вы же не собираетесь пробивать потолок кораблем?» Старший переглянулся с Высоким. «Твою мать!» — натужно выругался он. «А ты как собрался это сделать?» «Я не знаю», — соврал Гречкин. «Я думал разобраться на месте. Давайте попробуем вручную». Старший бросил тяжелую винтовку на пол и достал девятимиллиметровый пистолет из кобуры. Молодой подошел и взял его оружие, на всякий случай, чтобы никто больше не подобрал. «Как ты сейчас раздвинешь эти ворота на потолке вручную? Нет времени!» Тихо произнес он, а потом хрипло крикнул. «У нас нет времени! У тебя есть три секунды! Один!» «Что?» — воскликнул Юра. «Что мне делать? Что вы хотите?» «Два!» «Подождите! Я все сделаю, что вы скажете!» Гречкин поднял руки. «Прошу!» «Говори, что ты планировал!» Старший смотрел Юре в глаза, опустив пистолет. Тяжело дышал. «Хорошо, хорошо, я скажу правду!» «Я планировал лечь в гибернацию и улететь отсюда. Сейчас мы запустим Элли!» Старший навел ствол на Гречкина. «Вы не даете договорить! Элли летает в мультипространстве! Подождите!» Закричал Юра. Не дослушав космонавта, старший прицелился в Катю и спустил курок. Раздался выстрел. Эхо которого постепенно начало затихать в железных стенах. Девушка схватилась за живот и упала, не проранив ни слова. Она поджала колени, перекатилась на один бок, потом на другой. Васечкин кинулся к сестре, но в этот момент старший выстрелил ему в спину. Парень взвыл, схватившись за грудь, и упал возле сестры, корчащейся от боли. Кровь, растекающаяся под Катей, начала смешиваться с кровью брата. — Что вы делаете? — завыл Саша. «Мы не улетим отсюда! Никто не улетит теперь!» «Что ты делаешь?» — возмутился высокий. «А если они помрут?» Васечкин держался за пробитое плечо. Пуля вошла сзади в правую лопатку и, пройдя по диагонали, застряла в области плечевого сустава. Гречкин стоял, оцепенев. Он понимал, что если он сейчас попытается что-то сделать, то Сашу и Катю убьют а его искалечат и все равно заставят запустить Элли. «Что мне надо сделать?» — постарался как можно спокойнее произнести Гречкин. Руки его тряслись от страха. «Я тебе уже сказал!» — ответил старший. «Как ты планировал выбраться отсюда? Ты знал, что без электричества ворота не открыть!» «Элли тут заперта. Если ты следующей фразой не дашь мне ответ, я прострелю тебе колени!» Гречкин глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Я начал медленно говорить Юра, продумывая каждое слово, боясь сказать что-то не то. Собирался включить Элли. Это первое, что я хотел. Далее она должна была уйти в мультипространство, в котором находится наша Вселенная, в котором она расширяется. Не только наша, но и какое-то количество других Вселенных, возможно, бесконечное множество. В этом мультипространстве Элли может летать очень быстро и... «Какое еще мультипространство? Какие еще Вселенные?» закричал старший и прицелился юрий в ногу. «Погоди!» Молодой положил свою руку на руку старшего, отведя ствол в сторону. «Он дурит нас!» — сказал старший. Сначала он соврал про то, что, чтобы улететь, надо открыть ворота вручную, теперь рассказывает сказки про мультипространство. «Какой смысл сейчас нас дурить?» — сказал высокий. «Потому что он понимает, что как только корабль будет готов к полету, мы пристрелим его, дружков!» — сказал старший. Молодой стоял возле Васечкина и Кати, периодически поглядывая на Сашу, чтоб тот не попытался атаковать или сбежать, хотя бежать при такой силе тяжести было уже нереально. Саша кряхтел и ерзал по полу. Катя лежала на боку, замерев, прижимая ладонями пулевое отверстие чуть ниже пупка. Было видно, как вздымается на вздохе ее грудная клетка. В очередной раз земля начала сжиматься, а пол ушел из-под дна. Все вновь взмыли в воздух. Неожиданно Гречкин поджал ноги к груди и ударил ими старшего в корпус. Тем самым оттолкнулся от него так, что они начали разлетаться в разные стороны. Юра полетел к выходу на лестницу, а старший — вглубь ангара. Высокий и молодой успели сделать в сторону Юры лишь по одному выстрелу, потому что после этого их тут же откинуло в противоположном траектории направлений. Оба мужчины промахнулись, потому как хорошо прицелиться в такой ситуации, да еще и в движущуюся мишень, был невозможно. Они летели к задней стене помещения, махая руками, но не могли остановиться, так как не за что было схватиться. Юра залетел в проход на лестницу и, оттолкнувшись от пола, полетел вверх, перебирая руками по перилам и корректируя свой полет. Сжатие земли продлилось еще дольше, чем в последний раз. Гречкин успел вылететь на первый этаж и даже какое-то время пролететь по коридору, низко, практически стелясь по полу, после чего рухнул плашмя. Он попытался встать, приняв упор лёжа, но ощутил неимоверное давление своего же собственного тела. Язык его прижимался к нижнему нёбу, а кожа на лице стягивалась вниз. Чтоб держать веки открытыми, приходилось прилагать усилия, потому что и они под собственной тяжестью стремились опуститься. Рот был открыт, не было смысла держать нижнюю челюсть. Дышать стало невыносимо тяжело, ведь чтоб наполнить воздухом легкие, нужно, сопротивляясь силе тяготения, поднимать часть спины на вдохе. Все стало тяжелее в четыре раза. Перегрузку в 4 же человек еще может как-то переносить. Для Гречкина это было не впервой. Выполняя на истребители петлю Нестерова, Юра легко переносил перегрузки в 5G. Да и гораздо большие перегрузки он испытывал много раз, но все это длилось секунды. Как поведет себя сердечно-сосудистая система, если поместить человека в условия, где гравитация выше в четыре раза на долгое время? Гречкин знал как. Рано или поздно человек потеряет сознание и умрет. Юра сейчас весил вместо 80 — 320 килограммов. Встать при таком весе он не мог. «Снова ползти!» — мелькнула мысль. «Это какое-то проклятие! Все это чертово проклятие!» Прикинув, что до следующего сжатия есть еще время, Юра решил попробовать добраться до оружейной. Гречкин полз по-пластунски, лишь слегка приподнимая голову, чтобы не тереться щекой о деревянной пропитанной океанической соленой водой пол. В местах, где поверхность просохла, белели следы соли. Юра полз и думал о том, что если площадь поверхности Земли уменьшается, а количество воды Мирового океана остается прежним, то в какой-то момент вода равномерно распределится по всей планете и затопит ее, вплоть до того времени, пока сфера не поглотит всю материю Земли. Гречкин перекидывал правую руку вперед синхронно с левой ногой. Толкаясь изо всех сил, он протаскивал свое тело вперед на полметра, делал вдох и выдох и закидывал другую руку и ногу. Гидрокостюм заканчивался выше щиколотки, а кроссовка начиналась ниже. Из-за этого внутренняя часть голеностопного сустава терлась о шершавый соленый пол. Кожу Гречкин стер на обеих ногах уже через десять мучительных метров. Когда из-за боли он уже не мог двигаться, Юра повернулся на спину, поставил ноги стопами на пол и начал отталкиваться, одновременно руками и ногами, шлепая спиной по шершавому паркету, стараясь не ударяться затылком. Таким образом скорость его существенно выросла, но периодически приходилось опускать голову, чтобы полежать и расслабить перенапряженные шейные мышцы. Юра выполз на улицу, все ветки деревьев были прижаты к земле. Гречкин полз на спине по лиственному настилу в сторону корпуса с оружейным складом, а на лицо ему падал пепел. Дверь корпуса, если быть точным, то четвертого, была выбита неимоверным давлением океана. Юра огляделся, не поднимая голову, а наоборот, задирая ее назад. Увидев нужный ему проход, он гусеницей продолжил движение. «Даже если нож найду, это уже хорошо», думал он со злобой и лютой ненавистью. «Подловлю момент, когда снова будет невесомость, «Оттолкнусь от стены, подлечу к этим ублюдкам и всех их перережу! Всех! Или нет? Заберу первого убитого винтовку, упрусь спиной в стену и пристрелю оставшихся двоих!» Гречкин кое-как переполз небольшой ствол дерева. «Всех их убью!» — продолжал повторять он себе. «Все сдохнут, твари!» База эта была в основном ориентирована на научные разработки поэтому оружейная здесь была небольшая, оказавшись на складе, самого оружия Юра не обнаружил. Стеллажи, привинченные к стенам, были пусты. Двери шкафчиков открыты, а в самих шкафах, кроме веток, ничего не было. Гречкин дополз до середины склада и, раскинув руки и вытянув ноги, распластался на грязном кафельном полу. Вокруг было сумрачно, свет тянулся из дверного прохода и касался ног ниже колена. Остальная часть Гречкина была во тьме. Юра смотрел в черный потолок, глаза его постепенно привыкали к темноте. Он тяжело дышал и был практически без сил. Но в голове его не было и мысли, чтоб сдаваться. «Возьму ножку от стула вместо оружия», — думал он, — «и затолкаю им ее в глотки». Гречкин изогнулся, снова запрокинув голову назад. Во тьме он увидел что-то странное на полу. Какая-то металлическая конструкция, напоминающая корпус велосипеда, без колес или... Нет, непонятно. Какое-то переплетение металлических трубок. Юра подполз ближе. «Ха — Ха! — воскликнул он, и глаза его налились яростью. Гречкин завел руку за голову и схватился за металл. Кое-как, перебирая ногами и одной рукой, он отполз обратно к выходу другой рукой, подтягивая за собой прототип экзоскелета. Это устройство разрабатывалось уже более десяти лет и до сих пор не попало на вооружение. Сам экзоскелет предназначался для солдата, чтобы тот мог переносить на себе большой вес. Устройство было достаточно простым и повторяло форму человека. Основная рама скелета шла вдоль позвоночника. Из нее вдоль груди выходили дуги, обхватывающие тело подмышками. Снизу из рамы отходили два сочленения под бедро. Дальше дугами обхватывались коленные суставы, и из них выходили еще сочленения под икры. Стопу фиксировали подобие обуви, но металлические. Аналогично были устроены и руки экзоскелета, но сочленения там заканчивались, немного не доходя до кистей. Сам экзоскелет был практически невиден на теле, потому что вся его опорная система была за телом человека. На сочленениях и суставах стояли датчики, которые реагировали на малейшие движения конечности человека, и приводили в работу механизм, толкающий эту самую конечность. Работал экзоскелет на батарее. Юра, немного поразмышляв, как бы ему залезть в этот скелет, попробовал один способ. Он перевернулся обратно на живот и лег вдоль экзоскелета. Далее он приподнялся и просунул левую руку себе под грудь, а правый оттолкнулся и оказался на левом боку на своей левой руке. В шатком положении он был, ведь сила тяжести пыталась уложить его либо на спину, либо на живот. Другую руку просунул под шеей и протащил туда руку экзоскелета. Теперь казалось, что он лежит на металлической руке, и скелет обнимает Гречкина. Следующим рывком Юра приподнял левое плечо, а приземлился уже в паз для руки экзоскелета. Далее он перекатился на спину и оказался телом над главной рамой. Руками он защелкнул вокруг грудной клетки дуги опоры, положил по очереди ноги на сочленение скелета, нашел кнопку включения и после этого попытался подняться, будто хотел сделать упражнение на пресс. И рама подтолкнула его сзади в спину. И Юра смог сесть. Гречкин застегнул дуги на руках и ногах, перевернулся на четвереньки, поставил ногу на стопу, разогнулся и встал. Кожа на его лице тянулась вниз, так что выглядел Юра как глубокий старец. Шаг за шагом, будто робот, он направился обратно в ангар. Применяя еще больше листья на улице, Юра старался идти как можно осторожнее. Гречкин понятия не имел, что будет, если он, весящий сейчас вместе с костюмом более 400 килограммов, вдруг споткнется о ветку и упадет вперед, к примеру, на руки. Но Гречкин понимал, что ничем хорошим такое падение не закончится. Аккуратно переставляя ноги, он медленно поднялся по ступенькам крыльца и зашел в холл третьего корпуса. Мокрый деревянный паркет скрипел под тяжелой поступью Юры. Минуя коридор за коридором, Гречкин добрался до спуска в ангар. А внизу он услышал тихий разговор. Ему показалось, что это голос Кати. Взявшись двумя руками за перила, Юра принялся спускаться по ступенькам. Экзоскелет сильно упирался в подмышки. Гречкин решил, что он и там все стер в кровь. Но на боль ему уже стало плевать. — Юра, ты? — тихо раздался шепот Васечкина снизу. — Да, — ответил Гречкин также шепотом, но в шепоте этом не было смысла, так как четыреста килограммов топали по лестнице. — Где они? — спросил Юра, продолжая спускаться во тьму. — У корабля, — произнесла Катя. — Мы отползли сюда. — Каким образом ты передвигаешься? — спросил Васечкин, но вскоре сам все увидел. Силуэт Юры возвышался надлежащими братом и сестрой. В полутьме Васечкин разглядывал Гречкина, обмякшего в экзоскелете, с оттянутым вниз лицом, полузакрытыми веками и отвисшей челюстью. О, Боже, произнесла Катя. И какой, не боже! Невнятно, еле шевеля губами, ответил Юра. А смекалка российского космонавта! Вы как тут? Мы тут. «Очень плохо», — ответил сквозь зубы, распластанные на полу Васечкин. «Я сейчас умру от боли!» «Ждите», — произнес Гречкин и направился через проход в ангар. Вскоре в ангаре раздался выстрел, и эхо его зазвенело в металлических стенах. Катя всхлипнула. Через несколько секунд раздался второй выстрел, а потом и третий. «Юра!» — крикнул Саша. Никто не ответил. Но Васечкин скати поняли, что с Гречкиным все в порядке. Грохот его шагов был слышен, наверное, даже на улице. В ангаре забегал луч фонаря. «Элли», — произнес Юра, — «просыпайся». «Код доступа», — раздался голос корабля. «Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя», — произнес Юра. «Дополнительный код», — произнесла Элли. «Идиотская прическа Эйнштейна!» — ответил Гречкин. На Сашу и Катю хлынул белый свет, который струился из прохода в ангар. Топот Гречкина приближался. В проходе, в сиянии света Элли, появился Гречкин, будто ангел-спаситель, сошедший с небес. Он присел возле Кати и осторожно просунул правую руку ей под шею, а левую — под колени. «Держись за шею!» — произнес он. — Будет больно, но придется потерпеть. Девушка обхватила Юру руками. Изо всех сил сжав зубы, она застонала, когда космонавт оторвал ее от пола. Каждый тяжелый шаг Юры отражался уколом в животе, но девушка мужественно терпела. Когда Гречкин занес ее в корабль, она все так же, сжимая зубы, пустила слезу. Васечкин попросил, чтобы Юра волоком дотащил его за ноги. Все эти 30 метров Саша ныл и стонал, оставляя за собой кровавый след на полу. Чтоб преодолеть порог перед входом в Элли, Васечкина все же пришлось приподнять. Как он взвыл в этот момент, говорить не стоит. — Улетаем? — спросил Саша сквозь стон. Васечкин лежал на полу возле входа. Катю Юра положил ближе к середине каюты корабля. — Подожди, — ответил Гречкин, развернулся и вышел в ангар. Через несколько минут он вернулся. На спине у него висел тот подросток, обхватывая на руками и ногами. А в руках Юра держал младенца. — Теперь улетаем, — сказал он. Пол задрожал, а подземный рокот ударил по ушам. «Эли — Элли! — крикнул Юра. — Уходи в мультипространство! — Как скажешь, Юра, — произнес корабль, и вскоре вокруг серебристого эллипса образовалось еле уловимое глазом бледно-фиолетовое сияние. В этот же миг ангар, сама база и поверхность Земли устремились вниз, к центру масс планеты. Препятствий над головами никаких не оказалось, ведь Элли уже была вне пространства Вселенной, где находились крыша ангара и слой грунта над ней. Люди в корабле парили в невесомости. «Элли, сделай корпус прозрачным!» — сказал Юра. «Слушаюсь». Под кораблем умирал наш родной дом — Земля. После очередного сжатия планеты Элли, оставаясь на том же месте относительно планеты, оказалась выше поверхности на несколько десятков километров. Земля была неузнаваема с высоты. Вместо зелено-голубого шара она до горизонта была покрыта пепельной дымкой. Серый агонизирующий комок на фоне черного космоса выглядел жалко. Планета доживала свои последние часы. Все живое, что было на ее поверхности, или уже погибло, или ожидало своей очереди оказаться в небытии. Или, может, в другом мире? В раю для праведных душ? Сложно сказать наверняка, что нас ждет там, за границей жизни. Но можно быть уверенным в том, что наш мир гораздо сложнее, чем кажется. Мы стоим лишь на пороге познания его устройства и устройства нашего разума. До ответа на извечные вопросы «кто мы?», «откуда пришли?» и «куда идем?» еще пройдет много лет, и может окажется так что на данном этапе эволюции человеческого сознания задаваться такими фундаментальными вопросами не имеет смысла. Как не имеет смысла улитке пытаться понять закон всемирного тяготения?